Глава 25 Хаджи Мурату было разрешено кататься верхом вблизи города и непременно с конвоем казаков. Казаков всех в Нухе была полусотня, из которой разобрано были по начальству человек десять. Остальных же, если их посылать, как было приказано, по 10 человек, приходилось бы наряжать через день.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 Первый вор и добытчик тот самый, который продал порох Гамзале. Игнатов, отслуживающий срок, немолодой человек, здоровый мужик, хваставшийся своей силой. Мишкин, слабосильный малолеток, над которым все смеялись. И Петраков, молодой белокурый, единственный сын у матери, всегда ласковый и веселый. С утра был туман, но к завтраку погода разгулялась.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 Отъехав в версты две, Хаджи Мурат тронул своего белого кабардинца, он пошел проездом так, что его нукеры шли большой рысью. Также ехали и казаки. «Эх, лошадь добра под ним!» — сказал Ферапонтов. «Кабы в ту пору, как он не немирный был, садил бы его!» «Да, брат, за эту лошадку триста рублей давали в Тифлисе».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 Так прошли сверсту по направлению к горам. Я говорю нельзя! закричал опять Назаров. Хаджи Мурат не отвечал и не оглядывался, только еще прибавлял хода и с проезда перешел на скок. Вряж, не уйдешь! крикнул Назаров задетый за живое. Он ударил плетью своего крупного рыжего мерина и, привстав на стременах и нагнувшись вперед.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 Он радовался тому, что с каждым скоком набирал на Хаджи Мурата и приближался к нему. Хаджи Мурат сообразил по топоту крупной лошади-казака, приближающегося к нему, что он накоротко должен настигнуть его. И, взявшись правой рукой за пистолет, левый стал слегка сдерживать своего разгорячившегося и слышавшего за собой лошадиный топот кабардинца. «Нельзя!» — говорю!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 когда раздался выстрел с башни, означавший тревогу. Петраков лежал навзничь с взрезанным животом. и Его молодое лицо было обращено к небу, и он, как рыба, всхлипывая, умирал. «Батюшки!» «Отцы мои родные, что наделали?» — вскрикнул, схватившись за голову начальник крепости, когда узнал о побеге Хаджи Мурата. «Голову сняли! Упустили! Разбойники!» — кричал он, слушая донесение Мишкина. Тревога дана была везде, и не только все бывшие в наличности казаки были посланы забежавшими, но собраны были и все, каких можно было собрать милиционеры из мирных аулов. Объявлено было тысячу рублей награды тому, кто привезет живого или мертвого Хаджи Мурата. И через два часа после того, как Хаджи Мурат с товарищами ускакали от казаков, больше двухсот человек конных скакали за приставом отыскивать и ловить бежавших. Проехав несколько верст по большой дороге, Хаджи Мурат сдержал своего тяжело дышавшего и посеревшего от поту белого коня и остановился.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 и проедет по ней до леса, и тогда уже, вновь переехав через реку, лесом проберется в горы. Решив это, он повернул влево. Но доехать до реки оказалось невозможным. Рисовое поле, через которое надо было ехать, как это всегда делается весной, было только что залито водой и превратилось в трясину, в которой выше бабки вязли лошади.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 Они все еще не доехали до реки. Влево был островок с распустившимися листиками кустов, и Хаджи-Мурат решил въехать в эти кусты и там, дав отдых измученным лошадям, пробыть до ночи. Въехав в кусты, Хаджи-Мурат и его нукеры слезли с лошадей и, стреножив их, пустили кормиться. Сами же поели взятого с собой хлеба и сыра. Молодой месяц, светивший сначала, зашел за горы, и ночь была темная. Соловьев в Нохе было особенно много. Два было и в этих кустах. Пока Хаджи Мурат своими людьми шумел, въезжая в кусты, соловьи замолкли. Но когда затихли люди, они опять защелкали, перекликаясь. Хаджи Мурат, прислушиваясь к звукам ночи,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 Как послышались приближающиеся к кустам звуки Это были звуки большого количества лошадиных ног, шлепавших по трясине Быстроглазый хан Магома, выбежав на один край кустов Высмотрел в темноте черные тени конных и пеших, приближавшихся к кустам Ханэфи увидал такую же толпу с другой стороны Это был Карганов, уездный воинский начальник с своими милиционерами «Что ж, будем биться, как гамзат!» — подумал Хаджи Мурат. После того, как дана была тревога, Карганов с сотней милиционеров и казаков бросился в догоню Хаджи Мурата, но нигде не нашел ни его, ни следов его. Карганов уже возвращался безнадежно домой, когда перед вечером ему встретился старик-татарин. Карганов спросил у старика, не видал ли он шестерых конных.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 И Хаджи-Мурат уже думал сесть на лошадей и попытаться пробиться к реке, когда послышались крики вновь прибывшей большой партии. Это был Гаджи-Ага Мехтулинский с своими людьми. Их было человек двести. Гаджи-Ага был когда-то кунак Хаджи-Мурата и жил с ним в горах, но потом перешел к русским. С ним же был Ахмед-Хан, сын врага Хаджи-Мурата. Гаджи-Ага, так же как Карганов,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 и всякий раз радостно визжал, когда видел, что пули его попадали. Курбан сидел с краю канавы и пел «Ляй-ляхайл-алла» и не торопясь стрелял, но попадал редко. Элдар же дрожал всем телом от нетерпения броситься с кинжалом на врагов и стрелял часто и как попало, беспрестанно оглядываясь на Хаджи Мурата и высовываясь из завала.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 и продолжал целиться. Ханафи нагнулся над убитым алдаром и стал быстро выбирать нерасстрелянные заряды из его черкески Курбан, между тем, все пел, медленно заряжая и целясь. Враги, перебегая от куста к кусту, с гиканьем и визгом придвигались все ближе и ближе. Еще пуля попала Хаджи Мурату в левый бок. Он лег в канаву, и опять, вырвав из бешмета кусок ваты, заткнул рану. Рана в бок была смертельна, и он чувствовал, что умирает. Воспоминания и образы с необыкновенной быстротой сменялись в его воображении одно за другим. То он видел перед собой силача Абубунцал Хана, как он, придерживая рукою отрубленную висящую щеку, с кинжалом в руке бросился на врага,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 и враги топтали и резали то, что не имело уже ничего общего с ним. Гаджи-ага, наступив ногой на спину тела, с двух ударов отсек голову и, осторожно, чтобы не запачкать в кровь чувики, откатил ее ногою. Алая кровь хлынула из артерий шеи, и черная из головы, и залила траву. И Карганов, и Хаджи-ага, И Ахмед Хан, и все милиционеры, как охотник над убитым зверем, собрались над телами Хаджи Мурата и его людей. Ханэфи Курбана и Гамзалу связали. И в пороховом дыму, стоявшие в кустах, весело разговаривая, торжествовали свою победу. Соловьи, смолкнувшие во время стрельбы, опять защелкали: Сперва один, близко... И потом другие, на дальнем конце. Вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного поля.